Глава 11. На дикой планете и животные могут устроить неплохой экшен. Мы знали, примерно в какое время поступит сигнал Олта о начале операции. Ждали, были готовы. Хотя и прикидывались отдыхающими, что сидят себе на террасе, попивают чаек, обсуждают погоду. Но все равно, когда Олд сбросил на наши кольпы сообщения, почудилось, курорт в раз превратился в театр военных действий. Что-то тяжелое навалилось на плечи, пульс почему-то припустил, словно я бегу, как сумасшедшая от злобных врагов, вооруженных до зубов. Ладони стали влажными и липкими. Это было так непривычно, так странно и так на меня не похоже. Хозяйка вредной горы – это же все равно, что пожарник, скрещенный с космонавтом. Всегда готова был не девиз для моей профессии, а скорее условия выживания. Я сама решительно не понимала, почему вдруг начала так реагировать. Еще недавно я была относительно спокойна, собрана и готова действовать. И вдруг меня начало дико колбасить. Я так дергалась, пока мы спускались в оговоренное место, к вертолетной площадке, куда должны были доставить чен что Эльрих взял меня за руку. Теплая большая ладонь обхватила мою, сжала. «Если боишься, оставайся. Мы и без тебя справимся». Приостановил меня на ходу Айн. «Я знаю, ты прямо скала, как твоя любимая кара. Но все-таки это ведь не твоя работа. Это дело мужчин, полицейских, военных». Его взгляд успокаивал, ласкал, обещал защиту и опору, И так соблазнительно было просто остаться, позволить мужчинам сделать свою работу. Но у меня была своя роль в этом театре абсурда. Та, которую ни одна другая прима из отряда Олта не сможет исполнить. Я мотнула головой и прибавила шагу. И события понеслись словно поезда в портале со сверхсветовой скоростью казалось, вчера нам выдали кредит времени, и вот сегодня взыскивали его с процентами в лучшем стиле черных коллекторов. Вертолет Счен вынырнул из пространственного туннеля сквозь всю кару первым, как и задумывалось изначально. Гретт должен был пропустить боевые машины через уже опробованную нами кишку порталов. И он все сделал четко, правильно, прямо как доктор прописал». Вертушка пошла на снижение, и из туннеля пространственных коридоров выскочили еще четыре. Вертолеты сопровождения. Все, как и предполагалось. Неожиданно с разных сторон выскочили портативных порталов, очень дорогих и очень нестабильных, аж двадцать вертолетов-преступников и около шестнадцати литторнов. да Они приняли нас всерьез и очень боялись разоблачения перед всем Семимирьем. Слишком многое было поставлено на карту. «Дай только полиции доступ к материалам Илкомет, и все. Пиши пропало. Сушите сухари, сожмите булки. Тут было сложно продешевить». Громкоговорители из навороченных кольпов включили для нас заготовленную запись, начитанную механическим голосом. Явно организаторы нападения на представителей закона Семемирья не собирались дарить нам такую замечательную улику, как свой голос в шантажирующем сообщении. Что ж, этого следовало ожидать. В том, что йонарцы не дураки, думаю, многие уже не раз убедились. Как и в том, что в плане техномагии для военных и преступных целей этим ребятам нет равных. «Сдавайтесь! Мы заберем Чен и никто не пострадает!» В противном же случае мы применим рассыпные ракеты. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это? Твари! Готовы уничтожить все живое на многие километры!» Рыкнул Эльрих и даже оскалился. да уж если варвар с тысячелетним стажем войн и набегов читал мораль преступным юнорцам, те зашли очень далеко. И в эту минуту мы с Чен задействовали нашу аурно-магическую связь. Чётко, как и договаривались, как тренировались не без участия вездесущей кары. Меня прямо встряхивало изнутри. Но здесь работала магия и вредная гора. Да и Чен оставалась довольно спокойной. Тотчас вокруг толпы вертолётов открылись десятки огромных порталов, и количество военной техники в воздухе превысило все возможные фантазии. Вертолёты, литорны, форсветы. Нечто вроде земных истребителей и штурмовиков со все теми же узнаваемыми плазменами, рассыпными и силовыми ракетами. И еще масса других суперсовременных местных техномагических боевых монстров. Они облепили вертушки преступников, что окружали вокруг вертолета Чен и машин его сопровождения, как пчелы облепляют животное, что полезло к ним волей полакомиться. М да Военные семимирья здорово подсобили Олту а наша связь с Чен стала для них настоящей находкой. Эльрих даже присвистнул. «Воу! Столько портативных порталов одновременно даже не открылись бы! Их магия мешала бы друг другу! Вы с Чен, настоящая вредная гора на выезде!» Я прямо выдохнула, успокоилась. «Фух, неужели все прошло так, как надо? Без сучка, без задоринки, как мы и планировали!» Я была уверена, что преступникам уже предложили сдаться, послав сигналы на их бортовые кольпы, предварительно запросив согласие на переговоры. Какое-то время ничего не происходило. Видимо, злоумышленники общались с группой захвата, обменивались условиями, встречными требованиями. Но почему так долго? Разве сложно понять, что у них совершенно ни в каком случае нет выхода? Ну, допустим, сейчас они откроют портативные порталы. Уверена, у них был нехилый запас. Но ведь остальные рванут за ними, используя все те же возможности кары. Вредная гора ощущала следы других порталов сквозь пространство. Так что догнать злоумышленника и найти их труда не составит. Ребята Олта просто не могли не сообщить об этом преступникам. А после того, как мы с Чен у них на глазах открыли сотни пространственных туннелей с разных планет, Сомневаться в правдивости подобного предупреждения просто не имело ни малейшего смысла. олто ни к чему так блефовать? Или мы чего-то не знаем?» Холодная волна прошлась вдоль позвоночника. И меня опять начало колбасить. Внутри что-то сжалось в тугой узел, и сердце замедлило свой ритм. Даже теплая ладонь Эльриха, что сжимала мою, больше не помогала, не успокаивала не дарила это обычно рядом с ним ощущение я в домике я прямо кожей чувствовала нагнетание которое всегда предшествует взрыву что то грядет и это что то крайне негативно на нас скажется вот что кричали мне все инстинкты а особенно пресловутая уже не раз проверенная интуиция чен при этом я совершенно не понимала что может сейчас случиться не так злоумышленники Полностью окружены. Побегут, мы их моментально настигнем. Чем рисковать разозлить военных с разных планет Семи мирья? Не лучше ли просто по-тихому сдаться? Почему же они медлят? Торгуются? Не поняли, что случилось? Вертолет с Чен выпустили из окружения, и он снова пошел на снижение. Ну хоть что-то обнадеживает. Значит, преступники уже не рассчитывают ее поймать и похитить. Тогда почему же они до сих пор не сдались? Внезапно худшие мои опасения подтвердились. Заговорщики прыгнули в моментально открывшиеся порталы. Я такое видела только на каре. Даже не представляла, что есть портативные пространственные туннели с такой скоростью развертывания и стабилизации. Обычно им требовалось несколько секунд, чтобы пронзить пространство и стать проходимыми. Куда они надеются уйти? Портал – слишком мощная магия, особенно искусственный. Он оставляет значимый энергетический след. Уже спустя секунду аппаратура Олта все засекла и прислала нам данные. Причем одновременно с Карой, которая также принялась транслировать на кольпы присутствующих нужные координаты. Мы с Эльрихом успели добежать до одного из севших военных вертолетов и запрыгнуть в кабину. Вертолет Счен оставался на сепе, чтобы Чемерка была в безопасности. Мало ли, в суматохе ее, если и не похитят то могут попробовать физически уничтожить. Но использовать Каро, дабы в любой нужный момент создавать столько порталов, сколько потребуется, постоянно отслеживать маршруты преступников, можно было лишь, если хотя бы одна из нас расположена в точке выхода. Вот для чего меня и прихватили. Просто особого выбора не оставалось. Мы с Чен открыли новые порталы по запросам Олта. Все вертолеты, включая наш, рванули в порталы и несколько пространственных туннелей внезапно заколебались, задёргались, и начали словно бы рассыпаться на куски. Я прямо ощущала, как пространство рвётся и ломается, словно пластиковая труба. «Боже мой! Новые технологии? О которых никто не подозревал? Проклятие! Вот оно наше, что-то, о котором предупреждала интуиция Чен». Портал, куда мы попали, и несколько других неожиданно растянулись, разорвались и образовали несколько новых. Раздробились на составляющие. Глазом моргнуть не успела, как Эльрих, кабина вертолёта, и всё остальное исчезло. Меня крутануло в пространстве, как при путешествии исчезающими порталами или повреждёнными другой техномагией. Приходилось пару раз так полетать. Горки аквапарка рядом не стояли. «Тебя несет не просто неуправляемо, еще и мотает, и крутит, и швыряет. Все равно, что в космонавт экзамен сдавать на Земле. Вестибулярный аппарат точно за такое спасибо не скажет. а внутренности познакомятся друг с другом и, может, даже освоят обмен квартирами». Стабилизировать такой полет не могла даже я, используя всю магию вредной горы и свои весьма неслабые чары потому что портал ежесекундно двоился, троился, четверился, растягивался и сгибался. Любое действие в постоянно меняющемся пространственном коридоре могло привести к полному его разрушению. Портал распадется, и я окажусь, как Эльрих, в плену сдвигов материи. Внезапно все вокруг исчезло, как декорация, которую решил сменить затейник-режиссер. Я рухнула посреди джунглей аты, и навстречу мне с осатанилом ревом рванули какие-то местные хищные рептилии. Нечто вроде гигантских раптеров с шипованными хвостами и роговыми наростами на голове и вдоль всего позвоночника. Меня выбросило на относительно ровной местности. Я вообще не поняла, откуда злобные рептилии появились так быстро и сразу, словно караулили и знали, где я вывалюсь. А ведь этого не знала даже я сама». Да и магия, что дробила порталы, вряд ли нацелена, швырялась их содержимым. На такое даже сверхтехнологии йонарцев не способны. Я абсолютно не могла взять в толк, почему вдруг меня атаковали. Во время розыска пассажиров поезда, что сюда угодил, мы бродили по джунглям почти сутки. Да, иной раз приходилось отгонять зверьё миниатюрными силовыми бомбами и сигнальными ракетами с магическим пламенем. Но они никогда не бросались вот так, огромной стаей на одного, без причины. Я ведь едва тут появилась. Максимум, что могли ощутить местные животные, это всплеск энергии портала. Я даже потревожить их звуками или еще чем-то не успела бы. Пространственный туннель работал бесшумно. Мое падение смягчила стандартная силовая подушка, без которой я никогда на приключения не отправлялась. Так что я упала без характерного звука и даже хруста смятой травы. Тут же сработали адаптанты, поглощатели, которые все участники операции с Чен, разумеется, взяли с собой. Заклятия крепились к ауре и срабатывали автоматически, если фиксировали изменения окружающей среды. Так что я даже дышала, вроде бы, относительно тихо. А звери вели себя все более странно. Обычно ящеры-аты, если зайти на их территорию, вначале хотя бы рычали, демонстрировали агрессию, давая возможность противнику уйти по добру по-здорову. Съесть они меня решились бы вряд ли. Все же я неведомая тварюшка. Мало ли, окажусь ядовитой или несъедобной для местной живности. Здешние гурманы не настолько гурманы, чтобы есть рыбу-фугу без подготовки матерым поварам. Однако зверюги, не издав ни единого боевого клича в стиле «Идите нафиг с нашего дворика!», а сатанелы рванули на меня. И мне ничего не оставалось, как только пытаться отбиться. Всем, чем придется. Силовыми гранатами, что спрятало внутри пояса. Такие штуки были размером не больше кедровых орешков, и для маскировки мы с Эльрихом поместили их в виде украшений на ремни. Магическим пламенем из мини-пистолета — Он прятался у меня в сапоге. Каменными руками и ногами, потому что связь с Карой все еще вполне себе работала. Однако на новый портал у меня просто не оставалось сил. Мы с Чен не рассчитывали, что придется повторять трюк с погоней. Аккумуляторы я не захватила. И это была моя роковая ошибка. Я все еще могла воспользоваться помощью вредной горы, но сделать пространственные туннели в безопасное место – нет». Можно было прыгать в любой ближайший, но до него еще надо было бы добраться. Целый, хотя бы более-менее невредимый. А мне не давали ни секунды передышки. Ящеры как безумно атаковали одновременно со всех сторон. Вокруг клацали зубы, рассекали пространство, когти, свистели по воздуху шипованные хвосты. Какое там ближайший естественный портал найти? Они ведь не пронизывают каждый метр пространства. Иной раз на километр один-два, не больше, и прыгнуть. У меня даже выдохнуть времени не было. Секунда заминки, и я уже нашинкована в салат. Чуть зазевалась, и меня превратили в бифштек с мощной челюстью ящеров. Зверюги атаковали атаковали. В голове гудело рычание. Низкие крики местных животных вибрировали в каждой клетке. Тяжелый воздух Аты липкими сгустками копился в горле. Я то и дело закашливалась от слишком быстрых вдохов в такой атмосфере. Обугленные, пронзенные острой каменной конечностью, разорванные силовыми гранатами тела рептилий покрывали поляну. Но они все равно не останавливались. Словно окончательно полоумели. Скольких бы я не убила, на место погибших вставали новые. Причем появились и другие, не только шипованные рапторы. Более мелкие, похожие на ящерок с длинным языком. Вроде бы не особо опасные, но их когти резали, как скальпели. Стоило лишь подпустить одного, как ногу обожгли три длинные резаные раны. Появились и более крупные, неповоротливые, с округлыми головами. Бронированные с головы до ног, с кончиками хвостов, похожих на палицы. От них я могла лишь отскакивать». Двуногие, четырехногие, большие, маленькие, средние. Ящеры окружали и нападали то скопом, то в разнобой. Причем они настолько обезумели в непонятной свирепой ярости, что в схватке часто ранили или даже убивали друг друга. Крупные топтали мелюзгу. Бронированные плющили шипованных рапторов и всех остальных, кто попадется под хвост. Складывалось ощущение, что зверюги реально сбрендели. Я полила швыряла гранаты, уворачивалась, старалась отбиваться каменными конечностями и теряла силы, скорость, ловкость и концентрацию. Теряла последние запасы оружия, в конце концов. Пояс стремительно опустел. Все, что мне оставалось после того, как исчерпался весь арсенал, это лишь магия хозяйки вредной горы и остатки собственной ауры, чтобы ее подпитать. Боже, боже! Это конец! Мне не хотелось рыдать или тратить эти минуты на то, чтобы рефлексировать в стиле «За что мне всё это?». Я дралась, закусила губу и сражалась. Но в какой-то момент тело стало тяжёлым, неповоротливым. Я пропустила удар в спину. Коготь черканул вдоль позвоночника, тело взорвалось болью, рана загорелась. Я дёрнулась, скрючилась и шипованный хвост зацепил. Я успела в последнюю минуту заметить его боковым зрением и сделать туловище твердокаменным. Меня отбросило к дереву, я буквально впечаталась в ствол. Если бы не магия хозяйки вредной горы, от моего позвоночника остались бы только сувениры на бусы местным зверюгам. Последние силы и энергия ушли на это. Я вспомнила сына. Маленькую ладошку, которая в Чемерском роддоме впервые взяла за палец. Смело так сжала. Большие глаза. Улыбку, от которой внутри становилось теплее. Светлее. Камиль. С именем сына на губах я отключилась. Первое, что я услышала после того, как воды беспамятства сомкнулись над моей головой, — незнакомую речь. Этот язык я не знала. Хотя общий смысл фраз на любом на речи Семимирья могла разобрать благодаря все тем же лучам жизни Кары. Они как бы давали образы в голове вместо фраз. Перед внутренним взором мелькнула эпичная схватка. Феи Корлии и Хаметы сражались ордами динозавров, что атаковали меня. Я увидела из себя в отключке. И как меня уносят дружественные ящеры, в то время как другие отбивают атаки менее разумных сородичей. Магией магией Я даже не знала, что у местных рас вообще есть чары. Да они не подавали признаков того, что способны магичить. Однако тут были и некие магические паутины, похожие на ту, которые парализовали меня юнорцы. И вспышки, напоминающие магическое пламя. И зеленые туманные следы, похожие на отравляющие чары. И еще очень много чего». В результате толпы дикого зверья Атты, пусть и не без труда, но оказались повержены. Вот это да! Я увидела, как меня вносят в некое помещение со сводчатым потолком, похожее на храм. Кладут на один из множества постаментов, таких гладких возвышений прямо из пола. Внезапно оттуда же выскакивают длинные тонкие нити техномагических заклятий с кругляшами на концах. Они принимаются вливать в моё тело энергию, что-то там... Чинить? Да-да, чинить! Вот тебе и ящеры, вот тебе и туземцы. Да они настоящие мощные маги живой энергии, как мы таких называли. После того, как кадры пронеслись перед внутренним взором, ко мне пришли запахи. Медовый, молочный, похожий на нотку пряных специй и мяты. Затем телу стало тепло, будто энергия влилась в каждую клетку, и, наконец, свет плеснулся в глаза. Как вода, плеснулся, иначе не скажешь. Я резко распахнула веки и обнаружила себя в гигантском голубом помещении, похожем на красиво оформленную комнату, только увеличенную до размеров стадиона. Под сводчатым потолком, расположенным так высоко, что напоминал небо, Будто звёздочки светили гроздья кристаллов, распространяя вокруг облака света. Он прямо-таки выливался из них, не лучами, а лужицами по воздуху. Выглядело просто волшебно. И медленно, красиво заполнял всё вокруг, рассеиваясь. Я узнала старейшину фей Фейкарлиев. Сама не понимаю, как именно. Ящеры были вроде и на одно лицо, но неуловимо отличались. Разный цвет глаз, разное расстояние между ними, немного разной формы морды. Это как люди другой расы. Вначале все кажутся одинаковыми, а затем начинаешь узнавать каждого и видеть отличие. Причем ящеры были одеты так же, как и навстречу с нами. Только ткани выглядели попроще, что-то вроде демократичного или домашнего варианта. Складывалось впечатление, что прежде они сбрасывали вещи, когда встречали мигрантов с других планет, дабы те не знали о разумности местных. Рядом со старейшиной обнаружился и второй фейкорлий, явно старше судя по морщинкам, и более сухой, будто чуть потемневшей от времени кожей. Еще несколько суетились неподалеку. Я лежала в подобии гамака» причем матрас словно гель заливался по тело, поддерживая так, как удобно. «Все хорошо», — кивнул мне старейшина Фейкорлиев. По-моему, его звали Хрос. «Мы подлечили вас, золотали раны. Немного полежите и можете отправляться домой». «Как вы так здорово меня врачевали! Я даже боли не чувствую». Хрос только улыбнулся мы много чего можем и умеем лучи жизни я даже не стала удивляться и уточнять откуда они знают про лучи жизни мы ими тоже широко пользуемся пояснил хрос именно так мы учили языки народов семимирья слушали слова от тех кто сюда приезжал записывали на магические кристаллы благодаря лучам жизни расшифровывали их смысл я поняла Мы ваше жилище никогда не видели. Но вы же знаете все эти карманы из пространства. Сами делали. Вот и мы делаем и скрываем их специальными чарами, чтобы туристы не захаживали. А на планете изображаем... Обычных динозавров, как и те, что не имеют ни цивилизации, ни развитого разума. Вы все правильно поняли. Я медленно присела и, убедившись, что вполне в силах даже встать, боли нет. Голова не кружится. Уточнила. «А зачем вообще тогда вам понадобился нашельмет? Вы же сами способны говорить по-нашему, и цивилизация у вас, как я вижу, очень развитая. Чары, технологии, медицина». «Но, во-первых, мы не умеем путешествовать порталами и не могли сами прийти на кару. У нас нет этих ваших портативных пространственных туннелей. Слышали из разговоров МЧС и полиции?» Во-вторых, мы искали того, кто будет говорить на вашем языке. Не поняла. Вы ведь тоже на нем говорите. И вполне себе неплохо для инопланетника. А, метафорически. Понимать, как надо с нами общаться. Хрос закивал. Выглядело забавно. Его длинная шея медленно покачивалась, и голова двигалась куда более плавно, чем у нас при таком жесте. «И все-таки он же...» Я осеклась, подыскивая более-менее уважительный термин. «Все же ящеры назначили Нешельмета своим официальным представителем всеми мирья. Не стоит использовать обесценивающую лексику. Но тут Хрос сам меня выручил». «Мы знаем, но мы не дадим ему спуску». Я покачала головой. «Ну вы даете!» «Большое спасибо за помощь и лечение!» Простите, что не сразу. Ничего. Вы едва пришли в себя. А могу я связаться со своими? Конечно. Я включила кольп и попыталась позвонить Эльриху. Однако мне ответило лишь шипение. Следующим был Олд. И с тем же эффектом. Я начала перебирать всех подряд. Снова и снова. Даже попробовала сконтачиться с Чен. Вначале через кольп а затем и по телепатической связи. И ничего! Ноль! Бублик! И если телепатию могли блокировать магические аномалии, местные энергетические поля, то коль бы это работали практически везде, внутри будто что-то взорвалось. Я ощутила, как мой мир схлопывается, рушится, как секунды вонзаются в тело острыми осколками стекол. Неужели они погибли? Неужели не смогли справиться с управлением в дробящихся порталах? Неужели их убили юнорцы? Вполне может быть. Это ведь я, маг земли, камней и материи. Я способна и сама путешествовать порталами. Они — мой родной дом. А остальные? Может, их просто уничтожило изменениями пространства? Я дернулась и сцепила зубы, чтобы не зарыдать в голос. «Линнея!» Тихий голос Хросса прозвучал очень проникновенно, почти ласково. «Не переживайте вы так. Мало ли почему связь может не работать. Отдохните. Я уверен, все образуется». Я собиралась возразить, заплакать, дать волю эмоциям. Но из гамака выскочил тонкий энергетический поток и вонзился в лоб, в то самое место, где эзотерики рисуют, третий глаз. И я мгновенно уснула.